ЖЕСТОКАЯ ИСТИНА В ту ночь шахразади не спалось. В ее кошмарах ей являлась улыбающаяся шива, которую запирали в черной пустоте. Грохот захлопывающихся дверей и наполненные болью и предательством голоса эхом отдавались в ушах девушки. С первыми лучами солнца она с трудом разлепила веки, перевернулась и уткнулась лицом в подушку, Чувствуя, как на плечи наваливаются горечь и изнеможение. Веселый смех Деспины звенел в воздухе, как колокольчик, не давая снова заснуть. шахразада раздраженно застонала. «Вы хотите поспать еще? «Нет», — невнятно пробубнила в подушку девушка. «Это не поможет». «Уверены? Похоже, отдых вам бы не помешал. Кажется, прошлая ночь выдалась довольно необузданной». «Что?» — недоуменно переспросила Шахразада, приподнимая голову с шелковой подушки. Выразительный и крайне заинтересованный взгляд Деспины был прикован к сорванной и позабытой завесе, которая грудой лежала в изножье постели. К щекам Шахразады прилил жаркий румянец. «Мастерская работа!» — поддразнила госпожу-служанка. «Это не то, что ты подумала. Разве?» «Если комис на кровати принадлежит не халифу, то вы еще более необычная девушка, чем я предполагала». «Достаточно, Деспина», — предупреждающий повысила голос Шахразада. «Тогда что здесь произошло?» — поинтересовалась служанка подбоченясь и приподняв свои идеальные брови. «Ничего». «Прошу меня простить, однако ответ явно не соответствует окружающей обстановке». Фыркнула Деспина, затем подхватила складки юбки одной рукой, подошла к изножью кровати и уселась на ее край. — Что не так? Поделитесь со мной. «Всё — Все вздохнула Шахразада, поддаваясь на настойчивые расспросы несносной служанки. — Вы не могли бы конкретизировать? — В конце концов, гораздо легче выносить бремя секретов, когда поведаешь о них, — произнесла Деспина игривым тоном. — Лучше скажи это Халиду. — проворчала Шахразада. — Может, он и послушает своего доверенного соглядатая. «Халиф Харасана уже давно не прислушивается ни к чьим словам», с понимающим выражением лица протянула служанка. «И вряд ли когда-нибудь прислушается. Уж точно не после вчерашней ночи». «Тяжела женская доля», — заявила Деспина, скидывая сандалии и с ногами забираясь на кровать. О чем это ты? Мы достаточно сильны, чтобы завоевать мир голыми руками, и все же позволяем бестолковым мужчинам водить себя за нос. Я не позволяю. Может быть, но это только пока, ухмыльнулась Деспина. Однако это неизбежно произойдет. Когда встречается тот, кто заставляет улыбаться и плакать, как никогда раньше, ничего другого не остается, только сдаться. Я. Начала было шахрозада, но осеклась и прикусила нижнюю губу. «Вы можете довериться мне. Все сказанное не выйдет за пределы этих покоев», — заверила Деспина и придвинулась ближе, когда поняла, что госпожа колеблется. «В детстве я жила в фивах с матерью и однажды спросила у нее, что такое рай. Она сказала, — сердце, в котором обитает любовь. Конечно, затем я захотела узнать, что же тогда представляет собой ад. И получила ответ — сердце, в котором нет любви. Рассказывая, служанка не отводила внимательного взгляда от лица шахрозады. «Твоя матушка создает впечатление мудрой женщины», — отозвалась та, не менее пристально посматривая на Деспину и поигрывая с тесемками шамлы. «Да, она такой и была. Позволишь поинтересоваться, что с ней случилось?» Моя мать полюбила не того мужчину. Он обещал подарить ей весь мир, а затем бросил, оставив на память лишь ребенка в животе. Мне очень жаль Деспина. А мне ни капли. Она умерла хоть и молодой, но счастливой. А тот мужчина не сумел бы сделать счастливой ни одну женщину. Богачи не знают, как жертвовать чем-то ради любви, потому что им никогда не приходилось этого делать. Последние слова Деспина прозвучали очень резко. «Именно поэтому ты переживаешь, что Джалал поступит так же?» — мягко спросила Шахразада. «Даже не знаю. Он безмерно предан своей семье, но до сей поры это не распространялось на тех девушек, которые подарили ему сердце. А их было немало». При этих словах Деспина напряженно сощурила голубые глаза. «Я всегда полагала, что человека следует судить по его делам, а не потому, что о нем говорят». Однако поступки Джалала аль пока не противоречат слухам о нем. Похоже, это семейная черта. Похоже. Я не. Шахразада осеклась, после чего умоляюще посмотрела на собеседницу. Деспина, может быть, тебе известно, по какой причине халиты велят казнить всех жен? Если да, пожалуйста, расскажи мне. Я не знаю ответила служанка, отводя взгляд и внимательно изучая брошенную возле кровати груду полупрозрачной ткани. «Тогда что тебе известно? Заклинаю, поделись со мной. Я живу во дворце уже шесть лет и всегда считала Халида ибн-Аль-Рашида достаточно замкнутым и одновременно непривычно благородным для вельможи. Вплоть до событий последних месяцев он никогда не давал повода усомниться в справедливости своих поступков. «Но как ты можешь продолжать прислуживать правителю, который без объяснений казнит ни в чем не повинных девушек?» «Меня привезли во дворец в качестве рабыни, не предоставив роскоши выбирать, кому прислуживать», — сухо ответила Деспина. «Халиф Харасана вполне может казаться чудовищем всем остальным. Однако, на мой взгляд, он являлся и является заботливым правителем с самыми благими намерениями». «С благими намерениями?» — выплюнула Шахразада. — Скажи это семьям девушек, погибших по его приказу. Скажи это тем, кто их любил. Она отвернулась и поспешила подняться с кровати, чтобы скрыть накатившую волной боль. Деспина вздрогнула и прошептала. — Шахразада, оставь меня. — Если вам не безразличен халиф, — начала была служанка, схватив госпожу за запястье. — Вовсе нет! — воскликнула та, вырывая руку. «Нет нужды меня обманывать, капризная вы девчонка. Я же вижу, что он вам не безразличен», — заявила Деспина. Шахразада лишь сердито уставилась на нее, после чего резко развернулась, чтобы уйти. Вокруг ног закрутились полы одеяния из вышитой парчи. «Раз вам так интересны чужие секреты, так и быть я готова поделиться одним». Девушка застыла на месте, прислушиваясь к следующим словам. Вы можете больше не волноваться за свою безопасность, Шахразада Аль-Хайзуран. С вами больше ничего не случится. Самые высокопоставленные источники доносят, что любой вред, причиненный жене халифа, будет расцениваться как посягательство на его собственную жизнь. Шахразада ощутила, как у нее болезненно сжалось сердце. Вы поняли, что я сказала, моя капризная госпожа? поинтересовалась Деспина, не получив ответа от собеседницы, но та лишь обернулась и молча посмотрела на служанку. «Наказание за покушение — смертная казнь. Наш халиф ценит вас превыше собственной жизни».